Глава 23. На занятия по музыке Зигрун ходила даже в субботу и в воскресенье, и в последний день ее пребывания в Берлине, когда за ней в пять часов должен был приехать Бьерн, она тоже утром сходила на набережную Шпрее, она уже давно ходила туда одна. После занятий она каждый раз дома садилась за рояль и два-три часа играла. Доставляла ли ей это радость или было тяжелой повинностью, стала ли музыка для нее счастливым открытием или она просто хотела доказать что-то ему и себе, Каспару трудно было судить. Но как бы то ни было, волшебную флейту в театре она слушала внимательно, с живым участием, затаив дыхание, качала головой, смеялась. В магазине музыкальных инструментов она присмирела. Робко кивала на все комментарии и предложения Каспора, но решительно воспротивилась его намерению купить электрическое пианино. Она, мол, не знает, что скажет отец, увидев это пианино. Вполне возможно... Нет, наверняка он не разрешит ей взять его с собой. Каспар видел по ее лицу, что ее пугает перспектива конфликта с отцом. Он предложил заказать пианино через интернет с доставкой ей на дом. Ведь у нее, кажется, в декабре день рождения, 3-го числа, впереди еще целых полтора месяца, и она успеет все объяснить родителям и уговорить их. Но это не рассеяло ее страха. Остановились на том, что она позвонит ему, если родители не разрешат ей принять подарок. В музее Бергрюна Зигрун проявила гораздо больше интереса и терпения, чем он ожидал. Примечание. Музей Бергрюна – одно из наиболее ценных собраний искусства эпохи классического модерна. Конец примечания. Они быстро обошли все залы. Зигрун явно стремилась сначала получить общее представление об экспозиции. Потом они много времени провели перед скульптурами Джакометти, швейцарского скульптора. Зигрун увидела в них материализовавшуюся длинную тень, которую человек отбрасывает в утренние и вечерние часы, и они ей понравились. К полотнам Матисса и Клея она приближалась осторожно, словно не зная, можно ли ей и хочет ли она вообще смотреть на такое. Примечание Пауль Клея, 1879-1940, немецкий и швейцарский художник, конец примечания. Перед картинами Матисса она стояла дольше, чем перед работами Клея. У Каспора было такое впечатление, что они нравились ей все больше, но он не решался спросить ее об этом, чтобы не смущать, потому что Клея был немецким художником, а Матисс — французским. Пикассо был единственным именем, которое она знала. Его она решительно отвергла, он ей не нравится, заявила она, «это не искусство». Каспар на нескольких картинах показал ей его творческую эволюцию, и она оказалась достаточно умна, чтобы проявить интерес к этой теме, но осталась непоколебима в своем отрицании Пикассо. И когда она назвала один из его женских портретов дегенеративным, каспер плавно, не вступая в дальнейшие дискуссии, завершил визит в музей. «Может, она сознательно провоцировала его? С ней что-то происходило?» По дороге домой она вся ощетинилась. В метро нашипела на женщину, которая ее случайно задела локтем, нашипела на Каспора за то, что тот слишком медленно выходил из вагона, долго ворчала по поводу продуктов, которые он накупил на ужин. Это был последний вечер. Каспар сначала подал крабы в йогуртово-укропном соусе, потом жареный стейк, потому что Зигрун любила мясо, жареное на огне, салат и багет, а на десерт шоколадный мусс. Он очень старался. Сам приготовил соусы, а остальное долго и обстоятельно выбирал в магазине. Зигрун говорила о доме, о том, как хорошо умеет готовить отец и как мастерски жарит мясо, о том, что они никогда не покупают то, что могут приготовить сами, и что она не понимает, как Каспар собирается выживать в этой катастрофе без огорода и запаса продуктов. В какой катастрофе? «Вы закрываете на это глаза», — продолжала она высокомерно покровительственным тоном. «Но это же видно каждому, что мусульмане хотят захватить Германию изнутри и снаружи. Мы можем покориться или бороться. Если мы хотим победить, мы должны быть готовы к борьбе. Мы должны стать сильнее их, или они станут сильнее нас». «Это говорит твой отец?» «Это вечный закон, вы его забыли». А отец не забыл и постоянно напоминает нам о нем. «Постоянно?» «Каждый раз, когда мы устаем и начинаем думать о собственной шкуре или о всякой ерунде вместо того, чтобы работать...» «Работать? А что вы делаете?» Зигрун уставилась на него, как на слабоумного. «Мы поселенцы, у нас пока еще мало земли, но придет время, и у нас будет ее столько, сколько надо. Мы работаем, занимаемся крестьянским трудом. А ты что думал?» «Ваше хозяйство не похоже на крестьянскую усадьбу. Я думал, твой отец или твои родители работают в городе. Я же говорю, у нас пока мало земли, и скотина у нас нет, только куры. Но у матери работы хватает, хоть я ей и помогаю. У отца есть кое-какая сельхозтехника, и он выполняет разные заказы». Его брат, который получил в наследство усадьбу в Нижней Саксонии, купил себе новую технику, а отец привел в порядок старую и работает на ней. Каспар опять недооценил бьорна Тот все же кое-чего добился и, возможно, предложил Свене и ее приятелям другие горизонты, альтернативу автобусной остановке и бензозаправочной станции с пивом и дебошами. Может, то, что показалось ему в поведении Свене покорностью, было просто благодарностью? Позже, присев к Зигрун на край кровати, чтобы пожелать спокойной ночи, он серьезно посмотрел на нее. «Это была для тебя непростая неделя. Не знаю, как бы я в четырнадцать лет переварил столько новых впечатлений. Когда ты приедешь ко мне весной, тебе будет уже легче. Мы можем даже отправиться в какое-нибудь путешествие. Как ты на это смотришь?» «Я так и не повидала Эрмтраут». «Наверное, это я виноват. Мне надо было подумать об этом». «Нет, ничего, в следующий раз повидаю». Она наморщила лоб. «Я не знаю, можно ли мне пригласить тебя на день рождения. Я не знаю, что скажут родители». «Ерунда. Не переживай. Я рад, что у меня теперь есть ты. Я буду скучать по тебе». Он коснулся ее руки, как в первый вечер. «Спокойной ночи». Она ничего не ответила. Каспар спустился вниз, включил одну из детских сцен Шумана. Когда вещь кончилась, он услышал шаги Зигрун на лестнице. Она быстро спустилась вниз, подбежала к нему, поцеловала, снова умчалась наверх и закрыла за собой дверь.